Преследование. Все приготовления были закончены, процессия двинулась в путь. Они ушли достаточно далеко от места боя с роботами, оставалось пройти совсем немного. Впереди был спасательный поворот, за которым можно было бы скрыться, когда Эля, оглянувшись, заметила огоньки, которые двигались в их сторону. Быстрее, быстрее, заторопила она. Троша, тащи быстрее, Вперед, вперед! Матильда, помогай. Но животные уже выбились из сил, да и люди не могли идти быстрее. Руки гудели от напряжения, хотелось пить. Собрав последние силы, они почти бежали. Наконец, спасительный поворот. Грей вынула пистолет, но он почти не стрелял. Эль, надо сделать так, чтобы они повернули обратно. Надо пустить животных, они их задержат, а мы успеем отнести людей в безопасное место, ответила Эль. Нельзя посылать животных, они их убьют. Давай нарядимся в привидения и пойдем им навстречу, предложила Фея. Где мы с тобой возьмем одежду для привидений? Или ты будешь привидением в рубашке, у которой остались одни плечики? Ты же порвала все на бинты. Да и привидений их не остановят, они прошьют нас насквозь. Что же делать, Грей? Ну придумай что-нибудь. Ведь если это роботы, нам не остановить их. Как только они приблизятся, то откроют огонь на поражение, чуть не плакала будущая фея. Не знаю, Эль. Я ничего не могу придумать, тихо ответила Грей. Они сели и обнялись. Эль полезла в карман за платком и нащупала пакетик. Она достала его и вскрикнула: "Грей, мы, кажется, спасены! Только надо найти что-нибудь, что может катиться". Фея Грей бросилась за котом. "Бергамот, бергамот, иди сюда", позвала она. Кот Бергамот, как всегда, сидел на загривке Падигора и умывался. Он лениво повернул голову и посмотрел на Фею Грей, как бы вопрошая: "Ну чего тебе надо?". Фея Грей подскочила к нему и схватила за шкирку. От такого обращения кот завизжал, Подегор сразу остановился. Бергамот, миленький, пойдем, ты поймаешь мне мышку, ласково проговорила фея. Мне нужна мышка, бергамоша. Услышав про мышь, Бергамот вывернулся из рук Грей и плюхнулся на пол. Он как-то странно мяукнул и помчался в сторону Эль. Все животные выскочили из своих упряжек и припустились за котом. Вскоре они исчезли в узком и темном ответвлении тоннеля. Эль присела на корточки и ждала. Феи Грей прислонилась к стене и только повторяла одно слово: "Быстрее, быстрее". Огоньки стремительно приближались. Эль отметила, что они стали двигаться еще быстрее. "Грей, смотри, они скоро догонят нас. Они нас заметили. Где же наши питомцы?" Послышалось сопение, и из коридора выскочила вся дружная компания. Во рту каждый держал по крупной мыши. Эль быстро обсыпала мышей порошком и бросила вперед. Только бы они не побежали обратно, подумала Эль. Две мыши действительно повернули обратно. Эль затаила дыхание. Но она напрасно переживала. Кот был на чеку. Он выгнул спину и бросился на них. Почувствовав кота, мыши бросились на утек. Эль позвала животных, и они поспешили за Грей, которая была уже за углом. Только они завернули за угол, как сзади раздались частые хлопки. Тоннель осветили яркие лучи. Вскоре все стихло. Сработало Если роботы целы, то на пульте появится информация, что шла стрельба. Затем выяснится, было ли попадание в цель, так как лучи, которыми они стреляют, имеют свойство отражаться от цели. Станет ясно, что цель не биологическая, нас опять будут преследовать. Мы должны успеть пройти две залы. Я даже не знаю, как мы это сделаем, особенно зала, где мы чуть не сгорели, рассуждала Эль. Не сгорели же. Черная женщина здесь, рыжая тоже здесь, а последней пойдет Матильда, ответила Грей. Как мы с тобой откроем двери? Порошка ни капельки нет, да и руки дрожат. Как я налью жидкость из колбы Брови и напою птицу? спросила Эль. Подожди, но ведь птица теперь с другой стороны. Теперь жидкость не надо давать. Помнишь, как в книге сказано? Теперь мы вообще не откроем дверь. Она с этой стороны не открывается. Эль уселась на пол. Мне надо немного отдохнуть и подумать. Ничего ты не знаешь, Эль. Я запою, и двери откроются. Вот только не знаю, что надо петь. Это должна быть новая песня. Нам надо только войти в зал рода Родофионов, подбадривала девушку Фея Грей. Но Создатель планет сказал, что мы не можем вернуться в эту залу, что мы должны все забыть, предупредила Эль. Этого нет в книге, заметила Грей. Но он же сказал, твердила Эль. Какая ты спорщица, Эль, со всеми ты споришь, рассердилась Фея Грей. Сама ты спорщица, обиделась девушка. Эль, соблюдай субординацию, пресекла ее Фея. Я еще не Фея. Наверное, не буду ею никогда, так как мы не успеем до завтра вернуться, да и платья у меня нет, чуть не плача проговорила Эль. Никакого платья нет? удивилась Фея Грей. Есть черное платье, но оно такое маленькое, все коленки голые. Главное, Фея выгонит меня с бала и не допустит к посвящению. Ой, Эль, ну о чем ты думаешь? возмутилась Фея. Вставай, надо догонять товарищи. Не переживай из-за какого-то платья. Мы что-нибудь придумаем. Нам бы только вернуться домой. Эль поднялась и взяла Фею Грей за руку. Они подошли к дверям. Марка и Клей сидели около тележек и не шевелились. Устали? участливо спросила Фея Грей и погладила Марка по голове. Эль вся напряглась и странно посмотрела на Фею Грей. Но та только улыбнулась и подошла к Клею. Наклонившись к нему, она, улыбаясь, тихо сказала: Попробуем чем-нибудь открыть двери. У нас мало времени. Мы должны войти, и это нас спасет. За нами опять идут по пятам роботы. Я это чувствую. Мы должны спасти фею Маргулис. Эль надо успокоить. У нее совсем нет сил. Ей не надо этого знать. Марко гладил Илью и разговаривал с ней. Или, тебе стало хуже? Ты потерпи, как только мы придем домой, добрая Кая вылечит тебя. У нее золотые руки. Или, ты ведь знаешь, как нам пройти к дому? Илья приподнялась, что-то пропищала и опять рухнула.